Я рассчитывал на твое понимание и хотел кое-что рассказать Об одном взбалмошном и глупом поступке, который недавно совершил Весьма неожиданно, да нет, абсолютно неожиданно для себя он стал рассказывать о Морин Невольно редактируя историю, Фрэнк поведал не о машинистке из конторы, но о нью-йоркской девушке, с кем едва знаком, не применув подчеркнуть, что не испытывает к ней никаких чувств, однако же ее влечение к нему глубоко и безудержно. Голос его звучал уверенно и мягко, а случайные хрипотца и заминки в сочетании с исповедальной проникновенностью придавали повествованию особый ритм и романтическую изящность. Наверное, все эти разговоры об аборте подорвали мою уверенность к себе как мужчине. Я хотел что-то доказать, не знаю. Во всяком случае, на прошлой неделе я обрубил эту глупую связь. Все кончено, правда. А зачем об этом рассказываешь? Какой смысл? Чтобы пробудить во мне ревность, что ли? Теперь я должна тебя полюбить и вернуться к тебе в постель, так что ли? Чего ты от меня ждешь? Может, скажешь, что ты чувствуешь? Скажу. Ничего. Ничего. То есть тебе всё равно, что я делаю, с кем я сплю, так? Да, так. Наверное, мне было бы не всё равно, если бы я тебя любила. Но я тебя не люблю и никогда по-настоящему не любила. Я это поняла лишь недавно. И поэтому предпочла бы сейчас ни о чём не говорить. Ты меня понимаешь? Эй, Приэль взяла тряпку и ушла в гостиную, точно усталая прилежная хозяйка, у которой ещё горы недоделанной работы. Фрэнк ту посмотрел на нетронутый стакан чая со льдом. Сквозь плотную трясину смятеня сумело пробиться лишь одна цепь связанных мыслей. Сегодня же воскресенье. Вот почему дети Уэмбелов, значит, времени на разговор почти не осталось. Нет, погоди. Отложи эту чёртову тряпку и секунду послушай. Слушай. Во-первых, ты прекрасно знаешь, что любишь меня. Я тебя не люблю. Мне противен один твой вид. Если ты ко мне подойдешь, если ты меня коснешься, я, наверное, закричу Послушай, малыш Начал он, но Эйприл, спокойно глядя ему в глаза, завизжала Фальшивый, однако пронзительный и очень громкий виск заполнил весь дом Когда он стих, Фрэнк заорал Пропади ты пропадом со своей гнусной и отвратительной Куда, тварь? Эйдрио шмыгнула в сторону и загородилась стулом, который Фрэнк вырвал и шваркнула стену, сломав его ножку И что теперь? Ударишь, чтобы показать, как любишь меня? Нет, не беспокойся, пачкать от тебя руки не стану, слишком много чести Ты пустышка Какого хрена ты живешь в моем доме, если ты меня так ненавидишь, а? Отвечай, на хрена ты носишь моего ребенка? Чего ж ты от него не избавилась, когда могла? Так вот, что я тебе скажу. Лучше бы ты его скинула. Получилась отличная финальная реплика. Перед глазами всё плыло, когда Фрэнк с трибугла вбросился из гостинной, проскочил через холл и влетел в спальню, где пинком закрыл дверь и прилюпнувшись на кровать, саданул кулаком в ладонь. Вот так вот. Фрэнк жалел, что заточил себя в спальне, хотелось выпить. Потом он услышал, как хлопнула кухонная дверь, за ней сечьчатая И его охватила знакомая паника. Апрель уходит. Не подходи. Послушай. Не подходи, я сказала. Неужели и здесь не дашь мне покоя? Или тоз гореща. Я вовсе не хотел того, о чём сказал, правда. Всё была больешь. Что ж надо сделать, чтобы ты заткнулся? Спустись, пожалуйста. Чего тебя туда занесло? Хочешь, чтобы я опять заорала? Изволь. Если скажешь хоть одно слово, я тебе обещаю. В комнате ничего не оставалось, как в одиночестве тем же путём вернуться в дом. Через кухонное окно он мрачно следил за Эйприл. Сначала пригнувшись, а потом седя на стуле, который задвинул в тень, чтобы самому оставаться незримым. Она ничего не делала, так и стояла, прислонившись к дереву. В сгустившихся сумерках её было уже трудно различить. Вспыхнуло жёлтое пламя, потом возник красный уголёк сигареты. Он описывал плавные дуги, затем погас, и роща погрузилась во тьму. Франку прямо вглядывался в черневшие деревья, но вдруг совсем рядом увидел бледный силуэт, который через лужайку направился к дому. И едва успев скрыться в гостиной, Франку слыхал, что жена сняла трубку и набирает номер. Голос её звучал абсолютно спокойно. Милли, привет. Ага, недавно ушли. Я, слушай, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Э, понимаешь, мне нездоровится, наверное, грипп, а Френк совсем измотан. Ничего, если дети у вас переночуют. Ой, чудесно. Милли, спасибо тебе. Утром я позвоню. Потом она вошла в гостиную и зажгла свет, от яркости которого оба замигали и сощурились. Растерянность, охватившая Френка, заглушила все другие чувства. Казалось, и Риппл тоже растеряна. Она прошла к дивану и легла лицом к спинке. Прежде в подобных случаях Френк садился в машину и ехал куда глаза глядят, останавливаясь в каждом рассвеченном огнями баре, но ничего на такие подвиги не тянуло. Беда в том, что раньше ничего подобного не случалось. Он был физически не в состоянии вытащить во дворы завести машину, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль, в ушах звон, ноги ватные. Слава богу, что можно остаться под панцирем дома. Не раздеваясь, Фрэнк рухнул в постель и всю ночь пропотел в ярких кошмарах. Временами сквозь сон мнилась, будто Эйприл ходит по дому. Под утро он разлепил глаза и четко увидел ее на краю постели. Или померещилась. «Малыш, маленькая, не уходи. Прошу, останьте». «Ш-ш-ш! Все хорошо. Все хорошо, Фрэнк, спи». Ее голос и прохладная рука принесли волшебный покой. «Было уже все равно, сон это или явь?» И Фрэнк нырнул в блаженное забытье без сновидений. Потом пришла ярко-желтая боль подлинного одинокого пробуждения. На секунду возникла мысль не идти на работу – На тот час вспомнилось, что сегодня организационная встреча. Пока он одевался, в сердце закралась нелепая беспричинная надежда. Вдруг это был не сон. Что если она и впрямь с ним говорила, сидя на краю постели? В кухне Надежда крепла, зрилище изумляло. Стол был аккуратно накрыт к завтраку на двоих. Кухня полнилась солнцем, ароматами кофе и бекона В свежем платье для беременных Эйприл стояла у плиты и смущенно улыбалась С добрым утром Захотелось пасть на колени и обнять ее ноги, но Фрэнк сдержался Что-то, возможно, ее смущенная улыбка подсказала, что лучше этого не делать Но подыграть в странном искусном притворстве, будто вчера ничего не произошло Доброе утро Он сел к столу И развернул салфетку. Невероятно. Ещё не бывало, чтобы на утро после схватки всё шло так гладко. Хотя подобных стычек тоже никогда ещё не было, думал Френк, неверно рукой поднимая стакан с апельсиновым соком. Правда же, ничего прекрасное утро. Да. Тебе омлет или яичницу? Всё равно. Пожалуй, омлет, если не трудно. Хорошо. Я тоже буду омлет. Иногда неплохо позавтракать без детей. Да. Я подумала, что тебе надо хорошенько поесть. Ведь сегодня ответственный день заседание с Полыком. Да, верно. А ты же не забыла. Фрэнк скрыл радость за небрежной кривой отметкой, с которой всегда говорила Контори. Ерунда. Ну, полагаю, это не важная ерунда, по крайней мере, для них. А что конкретно ты будешь делать? Ну, в смысле, пока они начнут с разъездов. Ты почти не рассказывала ничего. Знаешь, дело в том, что я и сам не очень знаю. Пол года называют обрисовать кое-какие детали, что, видимо, означает сидеть и слушать, как он винтитствует. Делать вид, будто разбираешься в компьютерах. Весь Сбербор из-за того, что компания намерена закупить большой компьютер, мощнее Nok 500. В всяком случае, это моё мнение. Я тебе рассказывал? По-моему, нет. Ну, ты знаешь, есть чудище вроде UNIVAC. которые используют для составления прогнозов погоды, результатов выборов и прочего. Понимаешь, каждая такая штуковина стоит пару миллионов. Если НОКС начнёт производить компьютеры, понадобится новая программа по их сбыту. Вот что, на мой взгляд, затевается. В принципе, это просто огромная невероятно быстрая счётная машина, только вместо механических деталей в ней тысячи разных вакуумных трубочек. Ага, понятно. А ага. в всяком случае, кажется, что понятно. Слушай, это вроде бы интересно Ну да, по-своему интересно Я сам мало что знаю, кроме основного принципа работы этой штуки Ты всегда так говоришь Уверена, ты знаешь гораздо больше Он как хорошо объяснил Да Ну спасибо Наверное, пора двигать Знаешь, это было здорово В смысле, завтрак классный Наверное, лучший завтрак в моей жизни, правда? Спасибо Спасибо Я рада. Мне тоже понравилось. Разве теперь можно уйти, ничего не сказав? Они шли к двери, и Френк перебирал варианты: "Я ужасно сожалею о вчерашнем", или "Я очень тебя люблю", или как? Или лучше не рисковать, не начинать всё заново. Замявшись, он повернулся к жене, рот его съехал на сторону. Значит, я все не противен. Нет. Взгляд его был глубок и серьёзен. Оказалось, Эйприл рада этому вопросу, словно он один из тех немногих, на которые у неё есть точный ответ. Конечно, нет. Удачи. Спасибо. Тебе тоже. Старше уже было легко. Мне касайся, Эйприл. Фрэнк медленно пригнулся к её губам, как поступил бы всякий киногерой. На её лице, так он близко, промелькнуло то ли удивление, то ли неуверенность, потом она смягчилась. Эйприл закрыла глаза, что стало знаком к короткому, но нежному и обоюдно желанному поцелую. Лишь после этого Фрэнк коснулся ее руки. Все-таки Эйприл чертовски привлекательна. Ну ладно, пока.